Глава пятьдесят К вам пришли? — сказала медсестра. — Отец, — подумал Джейкоб, кивнул и зачерпнул еще овсянки. Штора отдернулась, вошла Диведас. Привет. — Джейкоб отер рот. Дивия огляделась, куда бы сесть, не решаясь занять неприбранную раскладушку рядом с кроватью Джейкоба. Отец ночевал. Садитесь, он не обидится. На подушке лежала книга Зор, которую читал Сэм. Книга «Зоор», около 1270-го, центральная работа в каббалистической литературе, мистический комментарий к Торе, изучение которого каббалистами считается высочайшим духовным взлетом человека. Автором «Зоор», по всей видимости, был кастильский каббалист Маше бен Шемптоф Далион. Дивия переложила ее на тумбочку и села, примастив на колени оранжевую спортивную сумку. — Стало быть, идем на танцы, — сказал Джейкоб. Дивия улыбнулась. — Как вы себя чувствуете? Первую ночь в больнице Джейкоб не помнил. Украдкой заглянув в историю болезни, он узнал, что в приемном покое объявился самостоятельно, но бредил и неистовствовал. Видимо, троица копов подбросила его к больнице и укатила. Чтобы его утихомирить, понадобились два врача и три санитара. Чтобы снять алкогольный психоз, ему кололи барбитураты и витамин В, а также ставили капельницу с физраствором, нейтрализуя кровопотерю. Рану на бедре аккуратно заштопали. Видения больше не являлись. Стало легче, однако временами накатывала грусть. Мир представал суровым и плоским. Больничный линолеум, захватанные поручни, резкий свет. Сколько ни спи, проснешься разбитым. Вялому, расслабленному, напичканному лекарствами все безразлично. Такое впечатление, что ты разом здоров и при смерти, заточен и свободен, благословлен и проклят. «Саднит», — сказал Джейкоб. «Вы позволите?» Джейкоб кивнул. Приподняв край тонкого больничного одеяла, Дивия осмотрела его забинтованное бедро. «До артерии не хватило четверти дюйма», — сказал Джейкоб. Дивия подоткнула одеяло, взяла историю болезни, висевшую из изножей кровати. «Вам перелили шесть доз эритромассы. Это много?» «С такой кровопотерей обычно не выживают». Джейкоб раскинул руки. «Вот я». Дивия просмотрела другие записи и вернула историю на место. «Прекрасно, что вы держитесь молодцом. Благодарю. Я думал, вы уехали. Уже собралась». Дивия расстегнула сумку и достала папку, но решила сама показать вам результаты экспертизы. Джейкоб решил не уточнять причину резкой смены планов, сказал спасибо и взял папку. ДНК-анализ подтвердил, что кровь на мокосинах Реджи Черрица принадлежало второму упырю — совпадение по всем девяти эпизодам. Джейков закрыл папку. «Ну вот и все. Похоже, что так. Надо будет сообщить детективам из других управлений. Наверное, ждут новостей». «Конечно, ждут. Длинные темные ресницы дрогнули. Командор Малик просил кое-что передать. «Он поздравляет вас с отличной работой по обезвреживанию двух опасных преступников» и желает вам скорейшего выздоровления. О рапорте не беспокойтесь, они все сделают. Я и сам могу. Командор считает, что после всего пережитого вам нужен отдых. Вот как. В общем и целом, полагает он, было бы неверно оставлять вас на должности, сопряженной с высоким уровнем стресса. Почему вы так со мной говорите? Как? Как чиновниц? Вам предоставляется оплаченный месячный отпуск. А потом? Дивия поджала губы. Вернетесь в транспортный отдел. Джейкоб смотрел в упор. Дивия уставилась в пол. Сочувствуй, Джейкоб. Это не мое решение». «Очень надеюсь. Не вы мой начальник». Дивия не ответила. «Сам он не мог об этом сказать». «Майк Малик предан делу, но он упрям и порой безразличен к чувствам людей. Серьезно?» «Все мы разные, Джейкоб. Надо же. Он вправе иметь свое мнение, а я свое». «И каково ваше мнение?» «Малик не всегда предвидит поведение человека в конкретной ситуации. Учитывая обстоятельства, я бы вас не упрекнула». «Кто она?» — спросил Джейкоб. Молчание. «Командор поздравляет вас с отлично выполненной работой по обезвреживанию двух опасных преступников», — сказала Диви. «Да но. Вот так вот, да? Вы хоть представляете, что у меня здесь творится?» Джейкоб постучал себя по лбу. «Представляете?» За шторой курлыкнул и всхрапнул сосед по палате, девяностолетний старик. «Пожалуйста, тише!» — шепнула Диви. «Может, мне сотрут память? Назначат бесплатную лоботомию?» Датчик сердечной деятельности угрожающе зачирикал. Дивия подождала, пока он успокоится, и склонилась к Джейкобу. «По-моему, у вас есть выбор», — сказала она, — «жить внутри или вовне своих впечатлений». «И что мне делать?» — спросил Джейкоб. «Ждать ее возвращения?» — Вы определенно глянулись. Не понимаю, чем. Дивия криво усмехнулась. — Ладно вам прибедняться, Джейкоб Лев. Молчание. — Значит, транспортный, — сказал он. Дивия попыталась улыбнуться. — Считайте это отпуском. Тихо стукнули в дверь. Штора отъехала, явив Сэма с промасленным пакетом. — Ох ты, — сказал он. — Я не знал, что у тебя гости. Зайду позже. Дивия встала. «Я уже ухожу. Вы, наверное, отец Джейкоба?» «Сэм Лев». «Дивия Дас». «Рад встрече. Как наш пациент?» «Гораздо лучше тех, с кем мне приходится иметь дело». Дивия повернулась к Джейкобу и ласково коснулась его плеча. «Поправляйтесь». Джейкоб кивнул. «Вроде бы милая», — сказал Сэм, когда Дивия вышла. Она приходила известить, что меня разжаловали. «Серьезно?» — сощурился Сэм. Опять бумажки на столе перекладывать. А, не скажу, что я огорчен. Другого я не ждал. Ты мой сын. Думаешь, мне легко тебя видеть таким? Я думаю, тебе вообще видеть нелегко. Уел. Из пакета Сэм достал рогалик. Попросил Найджела тормознуть. Он положил рогалик на поднос. В больнице кормяшка дерьмовая. Спасибо. Но как нога. Может, хочешь отдохнуть, я помолчу? Лучше поговорим. Джейкоб откусил булку. Какое наслаждение забить бляшками сосуды. Ты не забыл опустить мою здаку в ящик? Не забыл. Я все время думал о тебе. Надеюсь, ты чувствовал. Ну, еще бы. Ангел спорхнул с небес, коснулся меня, и теперь мне гораздо лучше. Ты везунчик, улыбнулся Сэм. Осмотрев рану, ординатор новичок объявил, что заживление идет нормально. Затем потрогал болячку на руке пролистал историю болезни и в очередной раз прочел лекцию о вреде пьянства. — Хорошая новость, признаков заражения нет. — А какая плохая? — спросил Сэм. — Непременно и плохая, что ли? — встрял Джейкоб. — В сущности, ничего страшного, — сказал ординатор. — Нас удивляют анализы крови. Повышенное содержание железа, а также магния и калия, правда, не настолько. Переизбыток железа провоцирует заболевание печени. Вы едите много мяса? — Хот-доги считаются? — ординатор насупился. Молодой Брюзга. В старости он будет невыносим. — Я бы не рекомендовал такое питание. Как бы то ни было, мы дважды перепроверили ваши анализы на предмет других аномалий. Кое-что еще я тоже затрудняюсь объяснить. — То есть? — не понял Сэм. — Вы принимаете кремниевые добавки? — спросил ординатор. — Некоторые считают, что кремний предотвращает выпадение волос. Джейкоб провел рукой по темной густой шевелюре. — Угу. А другие добавки? Гомеопатию? Нет. — А, ладно, хорошо. Я проконсультировался с коллегами, и доктор Розен, психиатр, высказал одно предположение. Джейкоб напрягся. Какое? Существует отклонение, называется оно парарексия, при котором человека неудержимо тянет на несъедобные предметы, вроде волос, земли, штукатурки. Чаще всего парарексия встречается у беременных, иногда бывает при малокровии. В самых острых случаях в крови проявляются следы поглощенных минералов. Ваш пример неординарный. «Уровень железа должен быть ниже, а не выше. Но главное, я не понимаю, почему у вас столько кремния?» Джейкоб не ответил. «А также алюминия. Разве что вы купаетесь в антиперспиранте?» Ординатор помолчал, переводя взгляд с Джейкоба на Сэма и обратно. «Было что-нибудь э, подобное?» «В смысле, ем ли я землю?» — уточнил Джейкоб. «Или купаюсь в антиперспиранте?» «И то, и другое. Не было». Ординатор облегченно вздохнул. «Скорее всего, лабораторная ошибка», — сказал он. «И все же мы вас понаблюдаем. Отдыхайте». Джейкоб откинулся на подушку, рассеянно поглаживая болячку на руке. Во рту слабо отдавала глиной. Он думал о Мае, о Дивидас и о том, что отец сказал «рад встрече», хотя обычно говорят «приятно познакомиться». Сэм, как всегда, был непроницаем. «Пожалуй, я вздремну, Аба», — отец кивнул, — и раскрыл зор. — Спи, я буду рядом.